Президент при себе должен всякие четыре месяца, когда рапорты принимает от академиков, что они сделали, что их адъюнкты и студенты выучили, экзаменовать учеников в гимназии и студентов в университете. Канцелярия учреждается по указам ее императорского величества, и он и есть департамент президенту для управления всего корпуса академического принадлежащий, в который члены быть должны по нескольку искусны в науках и языках, дабы могли разуметь должность всех чинов при академии и внебытность президента корпусом, так как президент сам управлять, чего ради и в собрании академиков иметь им голос и заседаний. Ученым людям и учащимся кроме наук ни в какие дела собой и не вступать, но обо всем представлять канцелярии, которая должна иметь обо всем попеченье. Новый регламент не понравился ученым членам академии. Права канцелярии были подтверждены, и что всего более раздражало, этими правами пользовался по-прежнему Шумахер. Ломоносов так отзывается о новом уставе. В его расположении и составлении никого, сколько известно, не было из академиков-участников. Шумахер подлинно давал сочинителю советы, что из многих его духопризнаков, а особливо из утверждения канцелярской великой власти, из выписывания иностранных профессоров, из отнятия надежды профессорам происходить высшие чины, несомненно явствует. Многие жалели, что он и регламентом других языках напечатан и подан случай к невыгодным рассуждениям о Академии и в другие государствах. В конце тысячи семьсот сорок седьмого года в Академии произошел пожар, сгорело здание, где находились библиотека и конституция. Но президент донес Сенату, что сколько в скорости узнать можно было, все нужные вещи было получено вынесены, только лежат в крайнем непорядке. Императрица велела под библиотеку и консткамеру отдать дом дворян Демидовых впредь до указа. Ломоносов обвиняет, хотя не непосредственно, Шумахера в этом несчастье. Для большего уважения канцелярии при такой перемене, регламента, надо было и место просторнее, прежде рассудилось бы узко и тесно. Таковых обстоятельств не пропускал Шумахер никогда, чтобы не воспользоваться каким-нибудь образом к утеснению из своих соперников. И для того присоветовал перенести канцелярию в рисовальную и грыдоровальную палату, а рисовальные дела перебрать в механическую экспедицию, где имел заседание Нартов, которое для всего принужден был очистить место, рушить свое заседание и инструменты и мастеровые разведены по тесным углам. Сие же было причиной и академического пожара, ибо во время все перемены переведены были некоторые мастеровые люди в консткамерские палаты, в такие и покои, где печи едва ли с начала его здания были топлены, и при переводе тогдашних мастеров либо худо поправлены, либо совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы лежало бремно, кое от топления загорелось. Разные были о всем пожаре рассуждения. Говориное о герострате, но следствие. Не произведено никакого. А сторож тех покоев пропал безызвестно, а коим и не было надлежащего иску. Погорела в Академии, кроме немалого числа книг и вещей анатомических, вся галерея с сибирскими и китайскими вещами, астрономическая обсерватория с инструментами, Готторбский большой глобус, оптическая камера со всеми инструментами и старая канцелярия с оставшимися в ней старыми делами. Однако повреждения двору и публике показаны весьма малые, и о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то, что он его в целости ничего не осталось, кроме старой его двери. Для лучшего уверения о малом вреде от пожару в ведомостях описано хождение по консткамере некоего странствующего мальтийского кавалера Заграмозы, в коем именованы оставшиеся в целости вещи, кои он Заграмозы видел. Но если бы то объявлено в тех ведомостях было, чего уже он в кунсткамере не видал, то едва ли бы меньший реестр из того вышел.